Глава 70. «Какого дьявола ты не сказала об этом раньше?» — заорал Маклеллан в трубку. «Я сама только что узнала, Роджер», — сказал Оливер, — и сразу позвонила. «Она гипнотизировала Марса? И он ей что-то рассказывал?» «Да, я только что услыхал это от Декера. «Но ты упомянула о вещах в депозитном сейфе. О них он говорил?» «Очевидно, да. Декер собирался встретиться с ней». — Чтобы добыть дополнительные сведения, ну, к тому времени мы уже увезли Дэвенпорт. Говно! Она все это время у меня и может об этом знать? — То бишь на самом деле знать? — Это однозначно возможно. — Так что тебе надо с ней потолковать? Она помолчала. — Прошу, скажи, она еще... — Это я улажу, — отрубил Маклеллан, кладя трубку. И заспешив прочее здание, запрыгнул в машину. На дорогу до деревенского домика посреди сотни акров, унаследованных Маклелланом от отца, ушел добрый час, он юзом затормозил перед счетовым домом с провалившимся крыльцом, там уже стояла другая машина. На пороге показался мужчина, невысокий и широкоплечий, с пистолетом за поясом, вышедший встретить бросившегося в дом Маклеллана. — Получил твой звонок, — сказал он. Шеф полиции протиснулся мимо него в переднюю, пересек ее тремя стремительными шагами и распахнул дверь в тесную спальню. На стуле сидела Дэвенпорт, связанная по рукам и ногам, с кляпом во рту и повязкой на глазах. Пододвинув другой стул, Маклеллан уселся напротив нее. Когда дверь открылась, женщина напружинилась, вдавившись окостеневшим позвоночником в спинку стула. Протянув руку, маклелан вытащил у нее кляп. «Надо поговорить». Облизнув губы, Дэвенпорт несколько раз сглотнула. «Мне нужна вода». Схватив со стола пластиковую бутылку, маклелан отвернул колпачок и поднес ее к губам женщины. Отхлебнув, она поперхнулась, закашлялась, потом отпила еще. «Ты гипнотизировала Мелвина Марса?» «Да», — медленно кивнула она. «Что он тебе сказал?» «Немного». «Мне надо услышать все подробно». «Мне надо подумать. Я так устала». «Думай быстрей!» — схватив Девинпорт за плечо, он тряхнул ее, чтобы было силы. Услышав шаги, обернулся увидел стоящего в дверях напарника и снова уставился на Дэвенпорт. Одежда ее была перепачкана, лицо тоже. На скуле виднелся синяк, на лбу порез. Она осунулась и побледнела, голос от бездействия осип. «Зачем вы это делаете?» — проговорила Лайза. «Умоляю, я ничего не знаю. Просто отпустите меня». Достав пистолет, Маклеллан ткнул стволом ей в висок. Ощутив кожей металл, она оцепенела. «Соберись!» — И поведай мне, что он тебе сказал, — приказал Маклеллан. — А уж потом поговорим о твоем будущем. Мелко дрожа, Девинпорт изложила ему, что Марс сказал под гипнозом. — И все? — осведомился Маклеллан, когда она закончила. — Да, — подтвердила Девинпорт. А ты ничего не замалчиваешь? Он силой вдавил ствол ей в висок. — Богом клянусь, нет. Убрав пистолет, Маклеллан сунул его в кобуру пристально поглядел на женщину, пытаясь мысленно сопоставить, что к чему, услышал шелест шагов за спиной. — Ладно, надо о ней позаботиться, — сказал Маклеллан, — и прямо сейчас. — Я думаю, мы это обеспечим, — произнес чей-то голос. Маклеллан рывком обернулся и оказался лицом к лицу с агентом Богартом, направившим на него пистолет. Миллиган тем временем уже надел наручники на второго. В комнату вошли Деккер, Марс и Джеймисон. — Встаньте! — И положите руки на голову, — приказал Богарт Маклеллану. — Только попробуйте взяться за пистолет, и я уложу вас на месте. С — С огромным удовольствием! Маклеллан медленно встал и положил ладони на голову. — Агент Богарт! вскрикнул Дэвенпорт. Марс и Джеймисон поспешили развязать ее и стащили повязку с глаз. Она быстро заморгала припухшими веками, привыкая к яркому свету. Марс помог ей подняться на трясущиеся ноги. Маклеллан же во все глаза смотрел только на Декера, Когда Миллиган подошел надеть на него наручники, шеф полиции заверещал, — Жирный ты, сукин сын! Ты использовал Оливер, чтобы провести меня! — Да, так и есть, — подтвердил Амос. — Но она облегчила себе участь. — Да и вы можете, если сдадите остальных двух мушкетеров. Маклеллан рванулся вперед, пытаясь дотянуться до Декера, но Миллиган перехватил его сзади. — Вы только поранитесь, Маклеллан, так что поостыньте, — осадил его Богарт. Сейчас за вами и вашим другом придет транспортный фургон. Они вышли на залитый солнцем двор, и пока дожидались прибытия фургона, Деккер сказал, — Они сдали бы вас в ту же секунду, если бы вы поменялись местами. Вы ведь понимаете это, верно? Они хоть знали, что вы похитили Дэвенпорт?" Да что тебе вообще известно, черт возьми, обернулся к нему Маклелан. Мне известно, что вы втроем устроили взрыв в церкви и офисе на СпЦН. Да ни хера ты говенного не знаешь, презрительно ослабился Маклелан и плюнул на землю у ног Декера. Если вы сдадите их, ваш тюремный срок может сократиться. Ну, пусть и не намного, но хоть что-то. Да из какой стати давать Истленду их и вывернуться чистенькими? В толк не возьму, что ты такое несешь. Оба они чудесные, порядочные люди. Так вы, вправду вознамерились взвалить всю вину на себя? Какую вину? Я приехал сюда с этим вот другом поглядеть, как тут мой дом, и нашел эту дамочку, повязанную по рукам и ногам, — Маклеллан указал на Дэвинпорт и как раз собирался развязать ее, когда вы, ребята, нагрянули. Она это не так излагает. Он сказал, она сказала. Или мы сказали. Она сказала. Вы же знаете, что никто на этот вздор не купится, — сказал Богарт. И Мэри Оливер у нас, — добавил Миллиган, — она указала на вас. «Не знаю, о чем это вы толкуете, но все это дерьмо. Мы записали ее звонок к вам. Из-за него-то вы сюда и приехали». «Ну, на то у нас и есть суды, пожалуй, чтобы докопаться до истины. А в Кейне народ мне поверит». «Ну, что-то я сомневаюсь, что мы будем разбирать это дело в Кейне», возразил Богарт. «Для того нам и нужны адвокаты». «Так что я предоставлю залог, но не волнуйтесь, на суд я явлюсь. Я шеф полиции, удостоенный высоких наград и обладающий крепкими общественными связями. В моем личном деле ни единого пятнышка. Никто не скажет, что я могу сбежать отсюда», — добавил он с легкой усмешкой. «Надо отдать этому говнюку должное». «Он умеет заговаривать зубы», — заметил Миллиган. «Что бы вы там ни думали, шеф Маклеллан», — проговорил Декер. У нас есть неопровержимые улики по поводу похищения человека. Вы отправитесь за решетку до конца жизни. А сейчас имеется возможность организовать такое же лечение и для обоих ваших приятелей. Не сомневаюсь, что ФБР сможет устроить, чтобы вас всех троих отправили в одну тюрьму. Тремушки, Тера в оранжевых комбинезонах. Только подумайте, какое будет зрелище. Транспортный фургон, погромыхивая, перевалил через холмик и остановился рядом с ними. Пошли, сказал Богарт, протягивая руку, чтобы взять за запястье. Пуля вошла полицейскому прямо в лоб, вытатуировав там третий глаз, он опрокинулся на Богарта и съехал вниз. Мелиган выхватил пистолет, Марс сгробастал Джеймисон и Девинпорт, толкнув их на землю. Декер поглядел на труп Маклелона в луже крови, набежавший из раны на голове, и бросился к его напарнику, оглушенно застывшему столбом. Вторая пуля вошла задержанному в грудь, вырвавшись в веере брызг крови между лопаток. Тот повалился на декера, ощутившего ударную волну от пули, прошившей убитого насквозь и врезавшейся в землю. Приятель Маклева упал, он умер в ту же секунду, когда вторая пуля прошила его сердце. Два трупа лежали на земле, рядом с шестерыми, еще живыми пока людьми. Двое агентов из транспортного фургона выпрыгнули из кабины и укрылись за ним. — Стреляли оттуда! — крикнул один из них, указывая на восток. — Вызовите подкрепление! — крикнул в ответ Богарт. — И вертушку пусть попытается отследить стрелявшего! Но Декер, лежавший на земле с навалившимся на него трупом, уже понимал, что для этого слишком поздно.